Глава 1. Гуляя по холмам, под ноги смотри. Иначе не заметишь в гейпинг джил дыры. Сержант уголовной полиции Эндрю Картер навсегда запомнил свой первый рабочий день в Харагейтском отделе полиции Уэстрайттинга. После затяжных дождей наконец выдался солнечный день, и он пришёл в участок пораньше. Высокий, крепко сложённый и чуть склонный к полнате, он всё же выглядел довольно привлекательным. Сегодня, с коротко стриженным светлым волосами и ослепительной улыбкой, прелагался элегантный итальянский костюм и любимые туфли от Армани. Теребя галстук, Картер ненадолго задержался на крыльце, но после всё же вошёл внутрь. По сравнению с вечной суетой столичного участка, здесь оказалось на удивление тихо. За стойкой регистрации сидела женщина средних лет, одарившая его приветливой улыбкой. Когда он заполнял бланк для получения пропуска, за спиной вдруг раздалось: "А, парень из Зыбной столицы". В голосе отчетливо слышались резкие северные нотки. Картра обернулся. К нему по коридору целеустремлённо шёл какой-то человек. Мужчина в потрёпанной спортивной куртке и высоких ботинках. приблизившись, он остановился и окинул новенького с ног до головы проницательным взглядом. Серые глаза оказались на удивление тёплыми. Пойдём, не будем терять время. Бумажками займёшься позже. Кстати, нам предстоит прогулка по бездорожью. Боюсь, модный костюмчик может пострадать. С этими словами незнакомец направился к двери, но на пороге обернулся и добавил: "Про туфли вообще молчу. И рассмеявшись, вышел на улицу. Картер бросил озадаченный взгляд на женщину, однако та только усмехнулась в ответ. Это старший инспектор Олдрейт. Лучше вам не отставать. Вот возьмите. Она протянула временный пропуск. Просто впишите своё имя. Картер округлил глаза. Он только что столкнулся со своим новым начальником. Поспешно положив ручку, сержант извинился, сунул временный пропуск в карман и выбежал за дверь. Олдридж уже заводил двигатель старого потрёпанного седана. Картер залез в машину, и они выехали за ворота. Старший инспектор Олдридж представился полицейский. "Эй, Уэнди Картер, рад знакомству. Руки пожмём позже. Я могу звать тебя Инди". "Да, сэр". "Отлично. Что ж, Инди, тебе выпало весьма интересное первое дело. Я только что звонил инспектор Крейвен из Скиптонского участка. В джинглин-пот обнаружено тело. Где, сер? Да в тут что дыре. Глядя на задаченный картера, Олдрит покачал головой. Включайка думал, купарень. Прости, сер. Ты ж куда приехал? В графство, где земли хоть отбавляй. Заводи к свои шестерёнки и пороскинь мозгами. Картер ощутил странный дискомфорт. Неужели у него проблемы со слухом или новый начальник просто чокнутый? Он открыл рот, намереваясь ответить, но Олдрайт внезапно расхохотался. «Прости, я б шутил. Это всего лишь местный говор. Меня часто называют Йоркширец Олдрайт. Но не волнуйся, здесь так почти не говорят. А жаль». «Да-да, сэр, но что вы сказали?» Картер никак не мог прийти в себя. Просто подкалывал, не бери в голову. Суть в том, что тело нашли в выбойне в системе подземных пещер. Нетипичное явление, даже если учесть, что пещер здесь сотни. Такое чувство, что мы столкнулись с чем-то необычным. У Картера Йоркшир никак не ассоциировался с пещерами. Он бросил взгляд на проплывающий за окном пейзаж. Живописная сельская местность вокруг Харагита, вполне типичная для некоторых районов Кенто или Сурая, постепенно становилась всё более необычной. Живые изгороди сменились грубо сложёнными невысокими каменными стенами, пересекавшими ярко-зелёные поляны, на которых паслись коровы и овцы. Время от времени на глаза попадались приземистые прямоугольные каменные здания. Олдройт свернул на узкую дорожку, тянувшуюся между двух стен, и сбавил скорость. Картер заметил вывеску с надписью «Национальный парк Йоркшир Дейлс» и нарисованной головой овцы. «Это долина Уор в Дейленде. Мы сейчас на территории Национального парка. Упс, давай-ка притормозим». Дорогу впереди заполнило стадо овец. За ними неторопливо шагал фермер. По бокам носились взад-вперёд две чёрно-белые пастушьи собаки. Картер неожиданно вспомнил о Стритхэм-Хай-Роуд, по которой целыми днями сновали машины. "Когда спешишь, они могут стать досадной помехой", проговорил Олдрейт. "Но мы всё равно их любим. Они часть местного пейзажа". Овцы постепенно исчезали за воротами. Одна из собак припала к земле посреди дороги, преграждая путь на случай, если какой-нибудь овце вздумается сбежать. Проезжая мимо, Олдрейт приветственно махнул фермеру рукой. Они поднялись по дорожке, вьющейся по склону холма, затем начали спускаться. "Поеду помедленней", сообщил Олдрейт. Любой пейзаж он Взору Картера предстало захватывающее зрелище. Вокруг деревенской лужайки сгрудились серые каменные коттеджи. Возле моста виднелась старая церковь. Вдали раскинулись поля. Во время недавних дождей река сильно разлилась и затопила участки в низине. Вода так до конца и не схлынула. Это Бернтуэйт. Там вдали Верхний Орвдейл. Милосер. Олдрид расхохотался. «Осторожней, парень, смотри, не влюбись. Альф Уайт при виде этих пейзажей в первый же день потерял голову». «Альф Уайтсер?» «Для тебя Джеймс Хэрриот. Он жил вдали, за теми холмами, в городке под названием Тирск». «Тот что, писал книги о ветеринарах?» «Точно. Картер редко уезжал из города, и сельская местность в его понятии прочно ассоциировалась с бескрайними полями воняющими коровьим навозом и попивающими сидр деревенскими мужиками. Но в этих просторах ощущалось что-то особенное, некое величие, от которого захватывало дух. Проехав через деревню, они заметили две полицейские машины. Первый признак, что творится что-то неладное. Ещё примерно милю вверх по крутому склону холма, и Картер увидел припаркованный фургон. с надписью «Спасатели Уорфдейла» и несколько сгрудившихся у стены полицейских рейндж-роверов, более пригодных для поездок по пересеченной местности, чем для быстрой погони по городу. Когда Олдрэйт остановил машину, к ним подошел полицейский. «Местный инспектор, Боб Крейвен», — пояснил начальник. «И район этот носит тоже название, в связи с чем коллеги от нас часто достается. Он опустил окно». и высокопарно произнес. «О, лорд Крейвен из Крейвена! Говорят, в вашем ведомстве сегодня случились неприятности!» Широкоскулый краснолицый Крейвен, больше походящий на потрепанного непогодой фермера, лишь ухмыльнулся. «Приветствую, Джим. Рад видеть. Ты прав. Неприятности. Вот только держу пари, и ты прежде ничего подобного не видел. Настоящая загадка!» «Что ж...» «Пойдем посмотрим, в чем дело», — и Олдроид представил коллеге Картера. Крэйвен окинул на смешливом взглядом дорогой костюм и обувь новичка, но ничего не сказал. Перебравшись через изгородь, они втроем зашагали потянущейся вдоль поля тропе. «Итак, Боб, что произошло?» Крэйвен сверился со своими записями. «Жертва, мужчина тридцати с чем-то лет. Тело обнаружил проводник пещерников». «Некий Джеффри Уитакер». «Проводник кого?» переспросил Картер. «Пещерников, то есть спелеологов. Не обращай внимания, Боб. Парнишка приехал с юга. Продолжай». Тело лежало поперек прохода. Вокруг него текла вода. Может, в несчастный случай поскользнулся, упал? Вряд ли, Джим. На покойном не было снаряжения. Судя по ранам, он получил удар в затылок чем-то маленьким и твердым, вроде молотка. Не очень похоже на падение. Значит, кто-то убил его и сбросил тело в выбоину. Похоже на то. Но штука в том, что спелеологи обнаружили труп примерно в середине пути. С какого конца ни зайди, до этого места шагать не меньше двух часов. Зачем кому-то тащить тело в такую даль, а потом просто бросить, чтобы на него наткнул с первой же забравшись туда пещерник? В этом нет никакого смысла». Олдрайт нахмурился. Подобный вариант развития событий казался маловероятным. «Это еще не все, Джим», — продолжал Крэйвен. «Двое спасателей, спустившихся в пещеры, помочь с телом, клянутся, что проходили на том самом месте три дня назад и ничего не видели. Ну и...» Перварс гляди на тело. "Думаю, ты согласишь, что оно провело в пещере гораздо больше времени". "Понимаю". "Что ж", Удрит потёр руки. "Похож дельц как раз в моём вкусе. Тут есть о чём подумать. А ты что с Каршенди?" Пертар окинул взглядом поросшие травой склоны холмов, дул лёгкий ветерок, по голубому небу ползли белые облака. Он с трудом мог представить, что прямо у них под ногами, под твердой поверхностью земли, простирается мрачный подземный мир. Стремясь произвести хорошее впечатление на коллег, он быстро прикинул варианты. «Наверное, вопрос напрашивается сам собой, сэр, но все же, может, его убили там, внизу? С чего мы взяли, что его прикончили в другом месте, а тело принесли в дыру?» «Вы бы, ну!» — поправил алдроид. Очень сомневаюсь, возразил Крейвенс, снова сверяясь с записями. Жертву уже опознали это Дэвид Аткинс из Бернтоэта. Судя по всему, весьма опытный спелеолог, поэтому вряд ли он стал бы спускаться в пещеры без экипировки. По крайней мере, я вот не верю. Значит, версию, что его убил напарник, с которым они вместе полезли вниз, можно исключить? Похоже на то, А если кто-то вынудил его спуститься в пещеру, приставив нож к горлу или что-то в этом роде, а потом убил, предположил Картер. Снаряжение с него могли снять и после смерти. "Какое возможно", признал Олдрид. "Но маловероятно. А вот представь, ты несколько часов силой тащишь кого-то по узким проходам, потом убиваешь, снимаешь с него снаряжение и уносишь с собой. К чему столько возни?" Они спустились в мрачную каменистую долину. Да уж, Картер покачал головой. В этом точно нет никакого смысла. Следуя изгибом тропы, они резко свернули в сторону, и сержант наконец увидел конечную точку маршрута. Примерно на полпути вверх по склону зял тёмный провал пещеры. "Вход в Джинглин-пот", пояснил Удред. "Я уже вижу дело. Пойдём." Верх по склону холма велась узкая тропинка. Возле пещеры громоздились валуны разных форм и размеров. Время от времени вниз к ручью, протекающему по дну долины, скатывались кусочки щебня. Картер предположил, что обычно здесь бывает довольно тихо, однако сегодня у входа толпилось множество людей. На некоторых были надеты шлемы и непромокаемая одежда. Особым вниманием пользовались лежащие на земле носилки, накрытые плёнкой. Удрейт, явно стремясь поскорее взглянуть на доказательства, шёл на удивление быстро. Картер пытался не отставать, но дорогие туфли покрылись коркой грязи и скользили по мокрой тропе. Теперь ему стало ясно, почему Удрейт предпочёл походную обувь. У входа в пещеру на траве и камнях расселись крайне уставшие мужчины, увешанные спелеологическим снаряжением. Некоторые сняли шлемы, один пил из термоса горячий чай. «Сейчас не помешало бы что-нибудь покрепче», — заметил он остальным. «Точно!» — пробормотали в ответ несколько человек, мокрые и грязные, явно потрясенные случившимся. Крэвин подошел к двум полицейским, стоящим возле носилок. «Привет, ребят! Старшего инспектора Олдройда вы знаете, а это сержант уголовной полиции Картер». «Сэр?» Кратко поздоровались они с Олдрейдом и кивнули Картеру. "Что ж, давайте посмотрим", проговорил Олдрейд. Он надел пластиковые перчатки, другую пару протянул сержанту и откинул прикрывавшую носилки плёнку. Перед ними лежал темноволосый бородатый мужчина среднего роста и довольно крепкого телосложения, одетый лишь в забрызганную кровью футболку, джинсы и кроссовки. Череп сзади был раздроблен. Голосы покрывало почерневшее, запёкшееся кровь. Однако удивляло другое. Всё тело от макушки до пят, включая одежду, было влажным. Вопреки ожиданиям, кожа под пальцами Улдрайда оказалась вовсе не ледяной, а липкой. Весьма странно. Такое случалось, если мертвецов находили в местных озёрах. Но тогда вода очистила бы тело. Однако лежащий перед ними мужчина был таким же грязным, как и вытаскивавшие его спасатели. Вновь накрыв труп, Олдрит нахмурился. Найдён в пещере в двух часах ходьбы от выхода в одних лишь джинсах и футболке, если я не ошибаюсь, он пробыл там довольно долго. Есть мысль, Лэнди. Картер был явно сбит с толку. Вот так повезло, подумала она. Первый день на работе, и уже такое дело. Всё казалось слишком странным, и он справедливо решил, что притворяться нет смысла. Не знаю, сэр. Ни с чем подобным я раньше не сталкивался. В Лондоне нет ни пещер, ни выбоин. Когда задействую воображение, разве вы никогда не находили трупы в канализации? Наверное, находили, сэр, но я ни одного не видел. Нет, рассеянно проговорил Олдрид, скорее отвечая собственным невысказанным мыслям. Потом вновь взглянул на носилки и покачал головой. Повисло молчание. Все трое напряжённо размышляли над загадкой. Кривенна направился к спасателям, Олдрит и Картер не отставали. Спасибо за помощь. Неприятная работёнка, но без вас мы так быстро не справились бы. Кто главный? Я, Алан Уильямс, представился один из членов группы, вытирая с грязной бороды капли чая. Вы правы. Мы привыкли выносить людей на носилках, порой даже мертвецов, но не убитых. Впрочем, рано или поздно такое должно было случиться, инспектор. Эти пещеры полны неприятных сюрпризов. Повернув голову, он окинул взглядом черную пасть входа, на его лице появилось почтительное выражение. Задолго до того, как их исследовали, люди веками боялись заходить внутрь. Они считали, что там внизу обитают татские существа, Мол, если зайти слишком далеко, можно попасть в их логово и больше никогда не выбраться. Он посмотрел на лежащее ниже по склону тело. Нужно всегда проявлять уважение, иначе Картеру подобные слова показались несколько странными. Что вы имеете в виду? Не сдержавшись, поинтересовался он, что его убило сама пещера, гоблин или кто-то в этом роде? Уильямс окинул Картера неприязненным взглядом, несомненно отметив непривычный акцент и модную одежду. «Нет, я просто говорю, что спускаясь в пещеры, нужно быть осторожней. Смерть всегда бродит по пятам. Конечно, это не обычный случай, но и там внизу хватает своих странностей». Картер так и не понял, что имел в виду спасатель, однако решил не развивать тему. Не знаю, какого пришлось тем двоим. Уильямс указал на двоих из группы, которые выглядели ещё более измученными, чем остальные. У одного был чемоданчик, в котором, судя по всему, хранилось оборудование для фотосъёмки. К трупам они привычны, а вот к пещерам нет, криминалист пояснил Крэвен. Спускались месяцы с спелеологами. В этот раз место преступления в высшей степени необычно. Я вполне понимаю все сложности, вздохнул Олдрет. Однако, жаль, что нам не удалось увидеть тело там, где его нашли. В данном случае невозможно отцепить место происшествия, Джим. Поблизости вполне могли оказаться другие спелеологи, и пусть и неосознанно вмешаться в это дело, оставить внизу кого-то из сотрудников не вариант. Они сами могли пострадать, особенно если бы пробыли там слишком долго. Всё это ясно. «У вас много фотографий?» — обратился Олдрэйт к криминалисту с камерой. «Да, сэр, хорошо, что у меня мощная вспышка. Там внизу тьма кромешная. Хотя мы мало что видели, только темный грязный проход и протекающий по нему ручей. Вы тщательно обыскали все вокруг?» «Да, сэр», — отозвался другой полицейский. «Кругом лишь грязь и камни. Мы нашли только одно». Он достал пластиковый пакет, в котором лежал маленький изогнутый кусок металла, ржавый и древний на вид. «Отлично», — проговорил Олдрайт, рассматривая находку. Картер с любопытством взглянул на пакет. «Что это, сэр? Как по-вашему?» Старший инспектор покрутил странную вещицу в руках. «Понятия не имею. Давай-ка спросим этих джентльменов». Он вновь подошел к беседующим между собой спелеологом. Простите, что прерываю. Старший инспектор Олдред. Я руковожу расследованием. Кто-нибудь знает, что это такое? Нашли на месте преступления. Уильямс взял пакет и дал рассмотреть находку членам команды. Все как один отрицательно мотнули головой, и он вернул вещицу Олдреду. Похоже на крюк или что-то в этом роде. Вы используете нечто подобное? Нет, всё наше снаряжение изготовлено из стали или сплава, а это кусок старого, грубо обработанного железа. Кёртер с сомнением взглянул на пакет. "Я не понимаю, как он связан с нашим делом, сэр. Обычно куски металла не попадают в пещеры сами собой. Перед нами не просто мусор". Олдрит не сводил с находки пристального взгляда. Инспектор, обернувшись, Олдрит и Кёртер заметили, что спасатели уже поднялись на ноги. «Ничего, если мы пойдем?» — спросил Уильямс. «Поговорите с инспектором Крейвеном. Он руководил подъемом тела и, возможно, захочет взять показания». «Мы все его знали», — Уильямс указал на носилки. «Да, конечно, он ведь местный. Наверное, вы до сих пор под впечатлением. У него были враги?» Уильямс хмыкнул, потом нахмурился. «Его смерть нас удивила, но не стала большим потрясением. Да и его Аткинса не особо любили. Детективы тут же насторожились». «Почему?» поинтересовался Картер. Таких, как он, мой отец называл, совсем неправильными, проговорил другой спасатель. Аткинс промышлял сомнительными делами, чтобы подзаработать, и часто путался с чужими жёнами и подружками. Понятно. Полагаю, вам не придётся далеко ходить, чтобы отыскать тех, кто имел на него зуб, так это сделали вы, с самым серьёзным видом спросил Олдрейт. Он несколько мгновений изучал потрясенное лицо спелеолога, а потом улыбнулся. «Не волнуйтесь, против вас у меня нет улик. Пока!» — добавил он и снова улыбнулся. «Похоже, будет много подозреваемых». «Он был полным засранцем!» — выкрикнул еще один спасатель. «Я уловил суть!» — кивнул Олдрейд. «Но разве он не принадлежал к вашей братии? Я имею в виду спелеологов». Да, он состоял в клубе Ворфдейла. Однако не входил в команду спасателей. Ни за что на свете Аткинс не стал бы рисковать собственной шкурой и вызволять несчастных, оказавшихся в ловушке в пещерах, ответил Уильямс. А разве не все члены клуба работают спасателями? Нет, но большинство. Полагаю, использовать свои знания и умения для спасения людских жизней правильный выбор. Даже если речь идёт о горстке идиотов, сунувшихся вниз без надлежащего снаряжения и заблудившихся в подземных коридорах. Я ведь говорю, не все проявляют уважение к этим древним пещерам. Очень благородное решение. Само собой, Аткин слишком смехался над нами, считал придурками. Он бы просто оставил потерявшихся умирать, и по иронии судьбы сам закончил свои дни внизу, в пещерах. Уильямс покачал головой. "Кажется, вы сказали, что он провёл там какое-то время. Точно не поручусь, нужно ждать судебно-медицинской экспертизы. Но по опыту могу предположить, что он пролежал внизу по меньшей мере несколько дней". "Это невозможно, инспектор. Почему?" Уильямс взглянул на коллегу. "Сегодня понедельник. Мы спускались в пещеры в пятницу и проходили по этому маршруту. Инспектор Крейвен упоминал об этом". «И вы ничего не видели?» «Нет. Уверяю вас, в тот момент в отстойнике не было тела». «Вы абсолютно уверены?» Бросил Картер по горло, сытый дурацкими сказочками о загадочных пещерах. «Насколько я понимаю, внизу имеется множество проходов и ответвлений. Как вы можете утверждать, что проходили тем же путем?» Он сразу понял, что снова сморозил глупость. Бородач Уильямс во второй раз окинул молодого детектива презрительным взглядом. «Послушайте, офицер, мы знаем эти пещеры как свои пять пальцев. Джинглин-пот не имеет особых изгибов и ответвлений. Мы не сомневаемся, что проходили через отстойник. Уверяю вас, там не было тела». Словно подчеркивая свои слова, он указал пальцем на Картера. «Почему это место зовется отстойником? Вы ведь никогда не спускались в пещеры, правда?» «Нет», — признался Картер. «Отстойником называется самая глубокая часть системы, где собирается вода. Я прав?» — вклинился в разговор Олдройд. «Да», — согласился спелеолог. «Отстойник расположен на самом дне джинглин-под. Именно поэтому в проходе постоянно течет вода. В конце коридора ручей сквозь довольно узкое отверстие сливается в подземное озеро. Там пройти невозможно». «Откуда вам известно?» «Его исследовали с помощью водолазного снаряжения». "Водолазного?" переспросил Картер. "То есть люди спускались под воду?" "Да. Наверняка это очень опасно. Да, приходится работать под водой и в полной темноте. В затопленных проходах мы потеряли много спелеологов". Картер попытался осмыслить услышанное, но пока не очень представлял, как им это поможет. Однако Одрой оказался более внимательным. "Значит, выходов из озера не обнаружили?" поинтересовался он. Так совсем узкий. Человек там не пролезть. Озеро хорошо исследовано, это тупик. А как насчёт пути через пещеры? После отстойника начинается подъём, довольно лёгкий маршрут, выводящий в мшистую пещеру. Значит, вы совершенно уверены, что проходили через э, отстойник 3 дня назад и не видели тела? В голосе Картера по-прежнему звучало сомнение. Да. А есть другие способы проникнуть в пещеру? с задумчивым видом спросил Олдрайт. «Только один. В системе Уэзер-Ридж есть ответвление, по которому можно выйти в Джинглин-Под неподалеку от отстойника. Но вам это не поможет. Тот путь ничуть не короче и займет столько же времени. Других маршрутов нет? Нет. Джинглин-Под — хорошо известная система пещер. За последние 50 лет ее тщательно исследовали. Если бы существовали другие способы проникнуть туда, мы бы знали. Может, вы заметили сегодня в отстойнике что-нибудь необычное, то чего не было в пятницу? Ну, кроме тела, конечно. Разве что небольшой обвал. Хотя это нормальное явление. Значит, сегодня в проходе появились камни, которых вы не заметили в пятницу? Да, но ничего сверхъестественного. Олдридж задумался на пару минут, затем вновь обратился к Уильямсу. Может, подскажете какого-нибудь местного эксперта в истории спелеологии? Того, кто разбирается в этих пещерах и знает обычные исследующие их ведущихся на протяжении многих лет. Уильямсу вопрос инспектора явно не понравился. Попробуйте связаться с Саймоном Хардимоном. Вы найдёте его в холле. Он довольно хорошо подкован в этом вопросе. Но уверяю вас, инспектор, других способов проникнуть в пещеру не существует. Саймон скажет то же самое. Я сомневаюсь, что вы правы. Однако нужно проверить все возможности. Вы сказали Холл? Гардвейт Холл? Верно. Они с женой управляют центром активного отдыха. А слышан. Я знаю ещё одного человека, который, возможно, сумеет помочь. Он повернулся к Картеру. Пойдём. Больше нам здесь сделать нечего. Придётся подождать отчёт Судмедов, чтобы развеять кое-какие сомнения. Давай прогатимся в Бернтоид. Я угощу тебя ланчем в Красной лошади. Спускаясь в Бернтоид по крутому склону холма, они почти всю дорогу молчали. Старший инспектор утратил живость, стал рассеянным, а Картер не спешил заводить разговор. Вехав в деревню, Олдройд припарковался чуть в стороне от ровно постреженной лужайки, окружённой старыми коттеджами из известняка. Картер вышел из машины и окинул взглядом вздымающиеся за поселением крутые холмы. «Пойдем-ка взглянем на реку», — вдруг предложил пришедший в себя Олдрайт. И зашагал по узкой тропинке к древнему каменному мосту, по которому когда-то водили вьючных лошадей. Треугольными укрытиями, выступавшими по бокам моста, в старину пользовались пешеходы, пропускавшие груженных животных. Теперь же они превратились в удобный наблюдательный пункт для двух детективов. Река Орф, почтительно проговорил Олдрейд. Коричневатая вода плескалась об опору моста. По её поверхности плыли ветки и куски древесины, увлекаемые быстрым течением. Сейчас, после дождей, река сильно поднялась. А жаль. В обычное время здесь можно наблюдать, как под мостом вверх по течению медленно плывёт форель. Ача её бывает не просто различить. Она сливается с подсветом с камнями на дне. Вода кажется не очень чистой. Всего лишь торф, намытый дождями с вересковых пустошей. Обычно вода кристально чистая и свежая. Картер взглянул на Одрейда. Вам очень нравится это место, сэр? Можно и так сказать. В детстве я часто приезжал сюда с семьёй на пикники. Мы с сестрой ловили раков и бычьи головы. Пускали блинчики на том берегу. Что такое бычья голова, сэр? Алдроид вернулся к обычному поддразниванию. Склонив голову на бок, он окинул взглядом Картера. Похоже, у несчастного мальца было скучное детство. Полагаю, твой опыт общения с реками ограничивает старой грязной Темзой. В Оксфорде Темза довольно приличная. Отец как-то возил нас туда на плоскодонке. Наверняка куда-нибудь близ Чаруэлла. Вы знаете Оксфорд? Учился там, в университете, но с тех пор прошло много лет. Бычья голова, Картер, — это маленькая, жирная, ленивая рыбка, которую, если быть парасторопней, вполне можно поймать голыми руками. Пойдем, я покажу, как мы пускали блинчики. Перейдя через мост, Олдройд направился вниз к кромке воды. Сегодня почти нет камней. Обычно здесь что-то вроде галечного пляжа, и легко найти плоский галыш. Ну что ж, посмотрим. Он поднял несколько камешков, до которых ещё не добралась вода. Пойдёт. Поглядим, не растерял ли я снаровку. Удрит зажал камень между большим и указательным пальцами и бросил его в сторону реки. Плоской поверхностью камень ударился о воду, отскочил, снова ударился, вновь отскочил. В общей сложности камень подпрыгнул 5 раз и упал на другой берег, едва не задев утку. Птица крякнула и поспешила убраться прочь. «Фантастика!» — довольно возвестил Олдрайт. «Я все еще в форме, довольно неплох с учетом обстоятельств. Теперь твоя очередь!» С некоторой неохотой Картер подобрал с земли вроде бы подходящий камень, расправил плечи и быстро зашагал к кромке воды. Он с силой швырнул камень, но тот лишь с плеском шлепнулся в воду и сразу ушел на дно. «Простите!» Неверная траектория, парень. Опусти руку и бросай вот так, горизонтально. Олдредд запустил ещё один камешек с тем же результатом. Попробуй ещё раз. Пертерс снова выбрал камень и последовал совету начальства. Но На этот раз Голыш, прежде чем затонуть, совершил три почётных прыжка по поверхности воды. Очень хорошо, воскликнул Олдредд и отвернулся от реки. Пойдём в паб, угощу тебя выпивкой. Сам-то я за рулём, но тебе ничего не мешает попробовать северного пива. Картер недоверчиво покачал головой и пошагал к пабу. Меньше всего он ожидал, что в первый рабочий день они вместе с новым начальником станут бросать камешки в воду, упадаясь паре ребятишек. Вскоре полицейские уже сидели в отделанном каменными плитами зале Красной лошади. Перед Картером стояла пинта горького пива с кремовой пенкой. Вкус оказался насыщенный. Отхлебни, Энди, как мы здесь говорим. Обычно мы не пьём на дежурстве, но сегодня особый день. Ты вливаешься в нашу команду, так что твое здоровье. Судя по всему, пинта пива в разгар рабочего дня была здесь вполне обычным явлением. Олдрейт поднял стакан с содовой и апельсиновым соком. Ваше здоровье. Картер отсалютовал пинтой. Твоё здоровье. Мы так быстро уехали из участка, что я не успел ничего узнать. Расскажи о себе. Что именно, сэр? О прошлом, о семье, где ты рос? И тому подобное. Мне нравятся истории жизни. Из них можно многое понять о самих людях. Картер погрузился в факты своей биографии. Он хотел просто вкратце рассказать про себя. Но Уолдрайт постоянно задавал новые вопросы. Картерson собирался выведать все подробности. Поэтому Картер поведал о детстве, проведённом в Кройдоне, о том, что в десятилетнем возрасте лишился отца. Он тоже был полицейским, сэр. Его застрелил наркоторговец в Сохо. Он работал в отделе по борьбе с наркотиками? Нет, просто патрулировал улицы. Торговец припарковал машину в неположенном месте, а, увидев отца, выскочил на тротуар, выстрелил и убежал. Гартер немного помолчал и, опустив взгляд в стол, продолжил. Машина оказалась напичкана героином, но стрелявшего так и не поймали. Он бесследно исчез. Наверняка за пару часов слянялась страны, вряд ли вернётся. Вероятно. Вы были близки. Да. Отец водил меня на матчи между Вест Хэмом и Аптон Парком. Сам он вырос в Ист-Энде и был настоящим кокни. Кокни пренебрежительное, насмешливое прозвище уроженцев Лондона из средних и низших слоёв населения, а также акцент и диалект английского языка в Лондоне, традиционно в районе Ист-Энда. А вы любите футбол, сэр? Не много. Смотрю по ящику время от времени. Ну, на стадионы больше не выбираюсь. В 70-х я следил за игрой великой команды Лиц. Ну, Билли Бремнер, Джонни Джайлс, Джек Чарлтон и так далее. А так, вернёмся к твоему отцу. Ты из-за него решил пойти в полицию. Я всегда хотел стать полицейским. Наверняка многие решили, что подобное желание лишь способ стать ближе к отцу, или полагали, что я задумал сам поймать его убийцу. Детские мечты и всё такое. Ну, я никогда не колебался. Правда, хотел быть детективом, а не сидеть, как он, в полицейском участке. Почему? Его убийцу так и не нашли. Мама до сих пор не смирилась с этим. Я осознал, насколько важно раскрывать преступления и привлекать виновных к ответственности. Пусть даже и не удастся смягчить причиненную боль. Отлично, хлопнул в ладоши Олдрейт и заметил мрачное лицо Картера. Прости, парень, не думай, я вовсе не насмехаюсь. Говорят, со мной поначалу трудно, прямолинейный непредсказуемый и непредсказуемый, всё такое. Нут да ладно, привыкнешь, когда узнаешь получше. Подошедшая официантка принесла два больших сэндвича с мясом и огромную миску чипсов. А, да, первый день у тебя как по заказу, продолжил Олдред, снова переключаясь на тему работы. Есть соображения по этому делу? Пытаясь собраться с мыслями, Картер надкусил сэндвич и сделал большой глоток пива. Ну, протянул он. Кстати, пиво и вправду хорошее, спасибо. Всегда, пожалуйста. Из местной пивоварни в Китли. Олдред погладил свой стакан и с тоской посмотрел на пинту коллеги. Картер тем временем продолжил. Мы ещё многого не знаем, и существует целый ряд возможных вариантов, как тело попало в пещеры. В магию я не верю, стало бы этому есть разумное объяснение. Значит, теперь ты исключаешь вариант, что его убили там внизу? Не совсем, но признаю, что это маловероятно. Осторожности и благоразумия, с улыбкой проговорил Олдрейт. Мы знаем, что он был спелеологом и не стал бы соваться в пещеры без снаряжения. Известно, что в деревне его не любили, поэтому под подозрение может оказаться почти каждый. И всё же, с трудом верится, что тело мог спустить в пещеру человек, не сведущий в этом вопросе. Логично предположить, что по голове его ударил один из коллег-спелеологов. Вот только не могу понять, как и зачем Аткинса утащили вглубь пещеры и бросили на самом виду посреди коридора. А ещё как-то подозрительно, что спелеологи, проходящие по тем пещерам, не видели тело. Подозрительно. Может, они сами замешаны в этом деле и просто попытались сбить нас с толку. Вы же сказали, что тело пролежало под землёй несколько дней. Я могу ошибаться. Нужно дождаться результатов экспертизы. Но если вы правы, то их слова лишены смысла. Так-то оно так. Так если они связаны с убийством, к чему рассказывать столь нелепую историю, которую к тому же подтвердили все четверо? Думаешь, они замешаны в этом деле? Возможно, ведь у жертвы, кажется, было множество врагов. Да пустим, протянул Олдред, явно неубеждённый. Вполне вероятно, что здесь действовал не один человек, но четверо уже перебор. Четыре человека вполне могли спустить туда тело. Вдруг они действовали по очереди? Э, да, так было бы проще. Остаётся ещё один вопрос: зачем? Кто-то явно хотел спрятать тело, однако избрал самый дурацкий способ из всех возможных. Согласен. Это наводит на мысль Что-то пошло не по плану. Что вы имеете в виду, сэр? Думаю, тело вообще не должны были обнаружить, тем более при таких обстоятельствах. Полагаете, кто-то спустился вниз и переместил его? Звучит ещё более странно. Это просто предположение, но я не стал бы сбрасывать его со счетов. Вдруг кто-то хотел изобличить убийцу? Почему бы просто не заявить в полицию? На теле нет зацепок, способных указать на преступника. Верно, но ты кое-что забыл. Олдридж достал пакет со странным крючком. Я не знаю, что с этим делать, сэр, признался Картер. Олдридж снова взглянул на ржавый кусок металла. Для чего он нужен и откуда взялся там внизу? Думаю, эти вещица содержит ключ к разгадке. Когда они доели сэндвичи, Олдридж проговорил: "Да пейвай спокойно, Динти. Пока останешься здесь в Бернтуэте. Позже я тебя заберу. Разознай побольше о Баткинсе. Выясни, кто был с ним близко знаком и когда его видели в последний раз. Также побеседуй с человеком, который нашёл тело. Кажется, его зовут Джеф Уиттакер. Кревен тебе поможет. А вы сыр буду изучать спелеологию. Пещеры в точку. Нужно выяснить как можно больше об этих системах пещер. Пожалуй, начну с визита в Garthwaite Hall к Саймону Хардиману. Где это? Здесь же, в долине, немного выше по склону. Здание построили в XIX веке, и сейчас в нём открыли центр активного отдыха. Ну, место, куда на несколько дней привозят группы школьников, а потом водят их на прогулки и показывают пещеры. Однажды мы с классом ездили в Уэльс. Я помню только, что без конца шёл дождь. Каждый день мы блуждали по грязным тропинкам и возвращались в общежитие насквозь промокшие. Но вечерами отлично отрывались, распивая пронесённое контрабандой баночное пиво. "А уже ль ты был с орви головой?" донёсся, «Да рассмеялся Картер. "Просто обычным мальчишкой". Он не осмелился поведать Олдрейду, как слетел с катушек после смерти отца. Кое-кто насмехался, узнав, что Картер решил податься в полицию, и парнишке пришлось не сладко. Он часто слышал замечания вроде «рыбак-рыбака» и «браконьер, ставший егерем». «Ну что ж, за дело!» — Олдроид поднялся на ноги. «И не слишком задавайся, когда вернется Стеф». «Кто, сэр?» «Сержант Стефани Джонсон, твоя коллега, которая обычно работает в моей команде. Уезжал в отпуск, но завтра вновь будет на службе». Характер тот еще, так что следи за словами. Впрочем, думаю, вы хорошо поладите. Тебе неплохо бы поближе познакомиться с коллегами в участке. Конечно, если отыщешь время, пока мы расследуем это убийство. Кстати, поручаю тебе приятную обязанность ввести Стеф в курс дела». Глаза Олдройда на миг озорно блеснули. Они зашагали по узкому коридору к входной двери. Старший инспектор по пути давал указания. «Нужно проверить заявления спелеологов, утверждающих, что они проходили по пещерам и не видели тела. Пусть этим займутся люди Крэйвена. Выяснят, кто входил в состав команды, и сверят показания. Если вдруг найдут несостыковки, придется побеседовать с каждым по отдельности». Он вдруг замолчал. Прямо перед ними распахнулась дверь, и в проеме возникла крепкая фигура. «Так, это вы, полицейские?» С ходу заявил здоровяк: "Слыхал, кто-то порешил Аткинса? Так и думал, что вы тут. А вы кто?" Не обращая внимания на враждебность, Олдрид держался уверенно и смотрел собеседнику прямо в глаза. Он отметил прищуренные глаза, окаленные зубы на грязном лице предающей мужчине сходство с рычащим псом. Большие грубые руки потемнели от какого-то масла или сала, кажется, намертво въевшегося в кожу. На посетителе были рваные джинсы и дырявый свитер, явно видавшие лучшие времена. «Этот ублюдок задовжал мне деньжат, кругленькую сумму! Убей, ваши братья, как следует делать свое дело, я бы их уже получил!» Он поднял руку и, ткнув указательным пальцем Волдрейда, сделал шаг вперед. За время службы в полиции Картер имел дело с сотнями головорезов. и теперь чувствовал себя в своей стихии. Мгновенно среагировав, он встал между Олдрейдом и новоприбывшим. «Успокойтесь, сэр, не забывайте, мы офицеры полиции». «И чё, молокосос? По Аткинсу давно тюрьма плакала, вот и сажали бы его в кутузку, а я чё?» «Да-да». Картер потянулся за наручниками, уже готовый вступить в схватку. К удивлению сержанта, Олдрейд положил руку ему на плечо. «Постой, Картер, не кипятись». Проговорил он и снова повернулся к здоровяку. «Понимаю, вы расстроены, но не нужно делать глупостей. Пойдемте в бар, и вы нам спокойно все расскажете. Я угощу вас пинтой». Услышав эти слова, мужчина тут же сделал шаг назад. Как по ушебству, лицо его разгладилось, хотя он продолжал бросать на картеры сердитые взгляды. «Лады, когда я выпью пинту Горького?» Все трое направились в бар. «Лады, когда я выпью пинту Горького?» Картер шёл позади, по-прежнему сжимая лежащие в кармане наручники. Они выбрали столик в самом углу. Олдрейд подошёл к барной стойке и заказал пинту пива. "Надеюсь, проблем не будет?" спросил у него владелец бара, явно слышавший шум в коридоре. "Не волнуйтесь, мы с ним разберёмся". Вернувшись, Олдрейд поставил кружку с пивом на стол перед мужчиной, который до сих пор хранил мрачное молчание. "Спасибо". Буркнул он и одним глотком осушил половину содержимого. "Теперь", проговорил Олдрейт. "Я хочу услышать ваше имя". "Картрайт. Сэм Картрайт". Грязным рукавом свитера он вытер оставшуюся на губах пену. "У меня мастерская прямо за деревней. Откуда вы знаете Дэйва Аткинса?" "Ченил его старый Morris Countryman. Вы имеете в виду модель с деревянной рамой сзади? Ага". Заменил гнилую деревяшку, починил движок и все прочее. Вставил новый приводной вал. Он не заплатил. Картрайт сжал руку в кулак. Не-а, «Я, я раскошелился. Я горбатился несколько недель, даже заказал новые детали. И так не стал драть втридорога. Но мерзавец уперся рогом и заявил, что я, детский, слишком долго провозился. Картрайт стукнул кулаком по столу. «Успокойтесь», — проговорил Олдрейд. «Чуть раньше вы упомянули, что Аткинса порешили». «Откуда вы знаете, что это убийство?» «Потрепал с чуток Саланом Уильямсом. Он был среди тех, кто с утра доставал тело». «Это вы его прикончили?» — прямо в лоб спросил Олдрейд. Картрейд и бровью не повел. Он по-прежнему сидел с невозмутимым видом, как будто полицейский просто предложил ему еще пинту пива. «Эх...» Но вам придется попотеть, чтобы выяснить, кто пришил гада. Не удивлюсь, если вечером в деревне закатят пирушку по этому поводу. Его настолько сильно не любили? Точно. Я так понял. Не видать мне моих деньжат. А ведь вы могли бы и пособить. Ему-то уже без разницы, он скопытился. А живым хоть какая подмога? Для вас мы ничего не можем сделать. Найдите адвоката. Ха, презрительно хмыкнул Картрет. Да любой из этих хапуг обдерёт меня как липку. Боюсь, у вас нет другого выхода. Наша задача поймать того, кто убил жертву, дружелюбно, но твёрдо произнёс Олдрейт. И, судя по всему, сумел приручить зверя. Тут хмыкнул, допила остатки пива и застенчиво погладил стакан, словно надеясь, что Олдрейт купит ему ещё порцию. Однако полицейский намеревался как можно скорее завершить разговор. "Сожалею, что с вами такое случилось", проговорил он. "Но боюсь, нам пора. Поскольку вы знали мистера Аткинса, с вами свяжется кто-нибудь из детективов, чтобы задать несколько вопросов. Так вот, хочу посоветовать, не грубить полицейским. Мы всего лишь делаем свою работу". Снова хмыкнув, Картрай тяжело поднялся на ноги. "Спасибо за пиво". «Без обид, но удачи не желаю. Без этой мрази всем будет только лучше». С этими словами он прошагал по коридору и вышел из паба. Картер покачал головой. «Я думал, он создаст нам кучу проблем. Здесь многое можно решить, просто предложив человеку выпить. По мере возможности лучше избегать конфликтов и не настраивать жителей против себя». В любой момент кто-то из них может оказаться полезным. Держу пари, этот тип постоянно торчит в пабе. Видел я его мастерскую. Куч потрёпанных старых автомобилей в стиле ретро. Двор перед домом почернел от смазки и машинного масла. Да ещё достопримечательность. Но он много знает о местных жителях. Да я во время разговора половину слов не понял. Олдрейт рассмеялся. Ничего удивительного. Если будешь допрашивать кого-нибудь из коренных Йоркширцев, пошлю с тобой переводчика. Все часто их понять проще не то, что раньше. Вот если бы ты общался с моим дедом, сомневаюсь, что разобрал бы хоть слово. Порой даже мне приходилось напрягаться. Впрочем, мы уже засиделись, пойдём. Детективы снова направились к выходу. Можно вас на пару слов? А кликнул их на полпути владелец бара краснолицый с солидным брюшком. Мужчина явно выглядел обеспокоенным. Конечно, отозвался Олдред и направился вслед за хозяином в крошечную комнатёнку, в которой сейчас никого не было. "Я Трейвор Бут", представился трактивщик. "Думаю, я уже видел вас раньше, старший инспектор". "Да, я бывал в большинстве издешних пабов. Меня многие знают". Несмотря на приветливость Олдрейда, мужчина всё ещё чувствовал себя неловко. Все мы слышали, что Дэйва Аткинса нашли в Джинглин-пот. Верно. Полагаю, вы его знали. Вы были с ним как-то связаны? Нет, нет. Но он частенько наведывался в бар, хотя его здесь не очень-то жаловали. Вообще-то я хотел спросить о Джеффе. О ком? О Джеффе Уиткере. Это ведь он нашёл тело. Да. Джеф работает здесь на кухне шеф-поваром. Ясно. Но уряд ли он сегодня выйдет на работу после пережитого потрясения? Сегодня у него вечерняя смена, хотя я особо не надеюсь, что он появится. Вот только он будто немного помедлил, потом продолжил. Неприятно говорить об этом, но в последнее время с Джефом творилось что-то неладное. Подозреваю, что это как-то связано с Саткинсом. А точнее, В последние несколько недель Джеффу, кажется, не хватало денег. Для него это необычно. Раньше я никогда не слышал, чтобы у него были проблемы с финансами. Они с женой вроде бы справлялись. Ладно. И когда все изменилось? Как я уже сказал, недели две-три назад Джефф начал приходить на работу с озабоченным видом. Спрашивал, есть ли возможность поработать сверхурочно. Потом однажды вечером я заметил, что он с кем-то ссорился на заднем дворе. Через окно я разглядел Латкинса. Вскоре тот убрался, а Джефф, весь покрасневший и явно злой, вернулся в кухню. Вряд ли это что-то значило. Джефф не пошёл бы на крайние меры. Как бы то ни было, он нашёл тело. Значит, спасибо, мистер Бот, перебил Олдридж. Позвольте полиции разобраться, что случилось и кто в этом виноват. Вы правильно сделали, что рассказали. Хозяйка, казалось, испытала облегчение. А, ага, ладно, тогда всё. Он направился обратно к бару, но Олдрет его окликнул. Мистер Бот, пока вы не ушли. Да? Судя по тому, что я слышал, мистера Аткинса здесь не сильно любили. Вы, как владелец Заревенского бара, вероятно, лучше всех знаете, кто с кем ладит. Кто, по-вашему, больше всего его недолюбливал? У кого могли быть причины его убить? Будто я вновь чувствовал себя не в своей тарелке. Ну, я бы не хотел отвечать, инспектор. Иначе могу навлечь на людей неприятности. Он умоляюще взглянул на Олдрейда, но не заметил и тени сочувствия на бесстрастном лице детектива. "Все о Картрайте вы уже знаете. В остальном, по большей части те, с имежёнами, он крутил шашни". таких было немало. Однако в последнее время всё чаще ходили слухи про Энн Вотсон, жену Билла Вотсона. Они владельцы сувенирной лавки в Орфдейле. Кёртер пометил имена в блокноте. Также поговаривали, что он был замешан в сомнительных сделках с деньгами. Но я ничего не знаю. Возможно, это просто сплетни. Всё, спасибо, мистер Бут, проговорил Олдрейт. «Когда вы в последний раз видели Дэвида Аткинса живым?» Бут на мгновение задумался. «Примерно с неделю назад он был здесь с несколькими приятелями. Горластый, хвостливый, как обычно. И что женщины находят в таких самодовольных мерзавцах?» Владелец бара криво усмехнулся. «Я всегда считал их более разборчивыми». Удрайт взглянул на Картера. «А что ты об этом думаешь, Энди? Поделись опытом!» Держу пари, он не такой уж маленький. Сэр, вы заставляете меня краснеть. Ну, полагаю, некоторым женщинам нравятся мужчины, заставляющие их смеяться, те, с которыми можно хорошо провести время. Понимаете, о чём я? Таким неинтересны скучные и уравновешенные парни. Им подавай талику азарта. Понимаю, задумчиво проговорил Олдрейд. Наверняка Аткинс обладал неким обоянием, но это не уберегло его от неприятностей. Он снова повернулся к хозяину. Вы хошь, парень умер вскоре после того вечера. Возможно, тогда его видели в последний раз. Вы помните, во сколько он ушёл? Один или в компании? Вообще-то да. Ну, что ты говорил о новой женщине, и вопреки обыкновению, ушёл Один, вроде как на встречу с ней. Приятели ещё кричали ему вслед всякие пошлости. Ну, типа, засади и за меня тоже, и всё в том же духе. Вы помните, во сколько это было? По-моему, довольно поздно, около 11. Кто ещё сидел здесь в тот вечер? Многие инспектор. Бар был полон. Сезон отпусков и всё такое. А в деревне приехало много туристов. однако я точно помню Сэма и Алана Уильямса, который работает спасателем в пещерах. Да, мы уже виделись с ним утром. Джефф Уиттекер весь вечер работал на кухне. Не поручусь на сто процентов, но, скорее всего, по понедельникам у него как раз вечерние смены. Обычно он здесь примерно до полуночи и вряд ли ушел раньше в тот вечер. Как я уже сказал, Джефф тут вовсе ни при чем. Олдрет никак не отреагировал на последние замечания. В любом случае, ещё раз спасибо. Если вспомните что-нибудь важное, дайте нам знать. Больше их никто не задерживал, и детективы в конце концов вышли из паба. "Очень интересно", заметил Олдрет, когда они шагали мимо припаркованных машин. У владельца местного паба всегда можно разжиться полезной информацией. Да, сер. Но дело всё сильнее усложняется. Чем дальше, тем больше появляется людей, у которых был наткинца на зуб. По крайней мере, у нас есть хоть какие-то зацепки. Полагаю, тот вечер в Здешнем пабе стал для него последним в жизни. В ту ночь он в последний раз встречался с представительницей прекрасного пола. Нужно выяснить, кто была та женщина, если он кому-то сказал. Может и нет. К друг я на зам уже мы попросил его хранить всё в тайне. А что вы думаете, владелец бара, сэр? Почему он так упорно твердил, что этот Джефф Уайтакер не имеет дела никакого отношения? Хочет защитить, возможно, но я подозреваю, что всё гораздо проще. Он боится, что потеряет шеф-повара, если тот угодит в неприятности. В наши дни репутация бара зачастую зависит от качества еды. ऐसा хорошему шеф-повару трудно найти замену. Интересно, что ты скажешь после беседы с ним. Когда они подошли к машине, припаркованной чуть в стороне от деревенской лужайки, их уже ждал инспектор Крейвен с кучкой полицейских. Олдрейд кратко рассказал им обо всём, что случилось в Красной лошади, а потом уехал в направлении Гартвоут-холла. Тревор Бут, владелец красной лошади, протирал стаканы, раздумывая, как смерть Аткинса повлияет на жизнь в деревне, когда в смежной арке возникла барменша из соседнего зала. «Они из полиции?» «Да». «И чего хотели?» «Разве ты не слышала?» «Дэйв Аткинс помер, и вот те его тело нашли в джинглинг-под». «Что?» «В выбоине?» «Да. Ты в порядке?» Она вдруг резко побледнела, явно встревожившись. Да, да. Просто это так неожиданно. И прежде чем будто успел хоть что-то сказать, вернулась в свой зал.